Чуть успокоившись, пригасив вспыхнувшую от встречи с матерой боль, Настасья рассказывала. Как приехали, обосновались, он ни ногой никуды, все дома и дома. Я говорил, ты по что, Егор, не выйдешь-то, по что к людям-то не выйдешь? Люди-то все такие же, как мы, все утопленники. А нас так и зовут, дорогие-то, кто не с ангары утопленники. Весь почитает дом из одних утопленников. По вечеру сползем вниз за дверку, Где народ по улице кружит. Сядем и бормочем, бормочим. Кто от куль? И Черепановская одна старуха есть, И Воробьевские, и Шаманские. Говорим, говорим про старую-то жизнь, Про эту-то. А он все дома, все один. Радио разведет, радио у нас там своя, И слушат, слушат. Я говорю, пошли, Егор, чё люди говорят, послушай, что хорошего ты по воздуху-то наслышишь?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 Как поехала-то, не понимая, переспросила Анастасия, куда поехала? Да сюда-то поехала. Лицо у Анастасии запрыгало, затряслось. Он бы плакал, он бы плакал, да он же... Он как плакать-то будет? Он и после-то уж не плакал, когда помер, вы чё это? Лежит весь такой светленький, светленький, он-то, Егор-то. Я убиваюсь над ним, я убиваюсь.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 Да чё говорить, весь заезд приходил. Там кто в одну дверку по лестнице заехал, заезд называют. Гроб от культу добыли, привезли, материалом обтянули. Я ни к чему и не касалась. А после машину подогнали, вынесли. Однако что, Аксине надо всем и правило. Воистая такая, не погляди, что старуха, что в такой же деревне жила. А от как-то пообвыкла, как тут и была, и ничего. Егор, он никак не хотел обвыкать. Уж так тосковал, так плакал. Весь остатный свет ради это Слушай ты, вздыхай, слушай ты, вздыхай. Я спросил, что там, Егор, говорят-то? Что ты не наслушаешься? Посевная грит идёт. Какая посевная? Какая посевная? Под осень дело. Погляди в окошко-то. У чё ли, говорю, решился. А это посевная грит круглый год идёт. Я говорю, ты чё, Егор, Молочи что, ты чё, Мели что, ты лучше старый поплачь, лишнего не выдумывай. А он Егор то, вы помните, какой он был, поперешный. Он мне говорит, то и молочью, то и мелю, что урожайность даю. Он под после совсем заговариваться стал, а сам без уличного воздуха и весь уж прозрачный сделался, белый весь потончел. А дали боли, дали боли на глазах погасал. Я спросил: "Что болит-то, Егор? Где у тебя, в каком месте болит-то?" Я ж не слепая, вижу, что тает он. Он никак не открывался до последнего часа, ерепенился. Он слышь, грит, бомбы кидают. Это Егор не не бомбы. Я ему говорю: "Это землю с пусто подрывают, чтобы не копать. Мне старухи на лавочке внизу уже пояснили, что землю рвут, а то я, по первости-то как ухнула, едва тут и не кончилась. А он-то никуда не ходил, это я ему доносил, что так и так. Ухозвон грит, ухозвон замучил, только на этот ухозвон и жалился, боли ни на чё».